Глава 1. Дубовый стол, длинные скамьи, заполненные меньше, чем на треть. Знакомые лица. Угрюмые, мрачные лица. Старая гвардия, новгородец Дмитрий, татарский юзбаши Бурангул, польский Паносвальд, Литвинс Беслав, дядька Адам, китайский мудрец Сыма Цзян, да еще княжеский писец и ученый муж Данила, да Гаврила Алексич, оставленный Александром Ярославовичем в помогу. Вот собственно и все. Место владыки Спиридона пустовало. Новгородский архиепископ отправился с очередной неотложной ревизией по дальним монастырям и скитам. Лучшего времени не нашел. И посадник Твердислав куда-то запропастился. Тысяцкий Алекса тоже почему-то явиться не соизволил. Давно уж послан отрок за обоями, но до сих пор нет никого. Пришлось начинать без них. Да! В просторной горнице, где обычно проходили княжеские советы, сейчас было угнетающе малолюдно, и сам князь отсутствовал. И большая часть его думных людишек не сидела по своим местам, снова в походе наш Ярославич. Псковичи, уже пару месяцев жившие без своего князя, совсем распоясались. Тамошний посадник польстился на Ливонские посулы и переметнулся к немцам. Лазутчики донесли, орденские рыцари уже выступили к городу. Надобно было порядок наводить и притом незамедлительно, не растрачивая драгоценное время на вечевую склоку, сбор ополчений и снирежения новгородских полков. Тут шла гонка с немцами. Кто поспел, тот псков и съел. А от Пскова-то до Новгорода рукой подать. Князь увел с собой, почитай всех своих ратников, и татаро-рабши заодно. Оно и понятно, быть может, драться с ливонцами придется. Или чего доброго, штурмовать псковские стены. А это не фунт изюма съесть. Так что в Новгороде осталась лишь малая дружина. Ну, то есть очень малая. Во главе воевода Василий. Василька, как кличет его сам Александр Ярославич, Василий Бурцев, бывший омоновец, бывший рыцарь. А ныне... Бурцев невесело усмехнулся. Вроде как замкнязя он тут ныне. В отсутствие Александра, прозванного после давней битвы над Невским, У него, у замовые воды должна болеть голова о порядке в буйном Новограде. Присматривать нужно, чтоб посадник не чудил, чтоб вечи не своевольничала, да чтоб купцы бояли, с ним чурой тайную дружбу, водящие лихих делов, не понаделали. В общем, ответственность жуть. А реальных рычагов воздействия на норовистых новгородцев никаких. Дружина в сотню воинов, вот и весь его административный ресурс вкупе с силовыми и карательными органами. Та же сотня обеспечивает охрану княжеской семьи и семей с дружинников и Аделаиды. Бурцев улыбнулся, вспомнив о жене. Грустит, милая женушка, чего-то в последнее время много, а поговорить по душам все как-то не Ничего, вот вернется князь. Но до тех пор ему с малой дружиной надлежит беречь покой горожан и любимый. Бурцев вздохнул. Эх, дружина, мать-перемать с такими силами блин и детинца новгородского не шибко удержишь ежели что нет военного до да всякого окружного люда в городе конечно хватало и даже на взгляд бурцева с избытком но то все из местных пришлому князю вне военных походов неподотчетные у посадника до да утысикого свои гряди и парабцы и у владыки архиепископа личная дружина И у боя, что познатнее есть немалые отрядики, и у купцов богатеев тоже. И ничейные разбитные в атаге повольников шныряют по улицам. Коли подступит господину Великому Новгороду, какой враг извне, объединятся, конечно, ратные люди. Плюс к тому ополчение кончанские и уличанские старосты соберут. В общем, супостату мало не покажется. Но вот если червоточенко изнутри город разъест, если бунт вспыхнет слепой безумность, По всеместной резню и избиением. Много ли тогда сделаешь с двумя полусотнями верхних людей? А Червоточенко ведь имеется: немало новгородских купцов до да боярда жить их людей терпят сейчас убытки от торговой блокады, которую незримо на твердо держат немцы после ледового побоища. Дело-то известное: побежденные пытаются одержать верх над победителями не мечом, а звонкой монетой, экономически удушить, так сказать. А новгородская, знать, спит и видит, как бы наладить с прусской ганзой выгодную торговлюшку. Любой ценой наладить. Но цена, блин, тут одна. Неудобного Александра Ярославича долой. Изрядный кус новогородских земель под власть ливонцев, а там, глядишь, начнет немчура новгородцев католичество обращать. Вот тихо незаметно и превратимся в Орденскую провинцию. Мелкие свои земцы владельцы сябров-складников, небогатые торговцы, лавочники, ремесленники, молодший или черный городской люд – те пока поддерживают князя Александра. Смердозакладники, батраки-половники, изорники, огородники, хачетники – всякие тоже. И это ведь, если рассудить, большая часть Новгородской республики. Но, увы, увы. Крикливым бестолковым вечер завсегда крутит, вертит, как пожелает организованная и денежная верхушка: Совет Господ. Господа Новогородская, и еже с ними. А как раз эти-то ребята Александра и недолюбливают. Бурцев, думая невеселую думку, меланхолично постукивал ногтями по дубовой столешнице. На столе пусто. Пировать это, пожалуйста, в другое время и в другом месте. Здесь же о деле разговоры говорятся. Слово держал Данила. В неизменной своей монашеской рясе с вечной берестяной грамоткой в высохших руках. Говорил ученый муж спокойно, тихо и рассудительно. Но о тревожных вещах говорил. Вот с тех пор ни один новгородский купец, что за царьград, ушел и не возвращался. И паломники, отправившиеся в Иерусалимград, тоже сгинули безвозвратно в святых землях. Ни слуху, ни духу. Ни весточки какой-никакой от них. Хреново. Бурцев перестал барабанить пальцами. Пальцы сами сжались в кулак. Все это тоже смахивало на какие-то хитроумные вражеские козни. А что? Северную торговлюшку Новгород, а с ним и вся Русь, считай, уже потерял. Если еще и старый добрый путь из варяг в гребким перекроют, совсем ведь кисло станет. Сейчас вот за Царьград русичи не пускают. Потом к Царьграду не доберешься, а там и выход на Черное, да Азовские моря блокируют. Запрут Русь в одном котле с безжизненной степью, отрежут от Европы и богатых восточных стран. Что в орденских владениях слышно? Хмуро поинтересовался Бурцев. Да ничего особенного воевода. Новый немецкий орден вроде как в святой земле объявился. Хранители гроба себя именуют. Не желают признавать ничей власти, даже власти своего латинянского патриарха. Воюют с сарацинами, да с другими орденами. Вот и все, что известно. А так? Сказки всякие рассказывают. Бурцев крякнул досадливо. Не до сказок сейчас. Небось, новые фанатики гроб Господень охранять подрядились. Да сами же чудес всякие понасочиняли. Времена, блин, такие. Крестоносцы всех мастей прямо помешались на орденах. Госпитальеры там, тамплиеры всякие, до да прочих братств, что помельче не исчесть. И немцы в первых рядах. Эти вообще массовики затейники на почве создания духовно-рыцарских орденов. Меченосцы, ливонцы, тефтоны. Теперь вот хранители какие-то. Ну да ладно. Иерусалим-Град далеко, а своя рубашка, как говорится, ближе к делу, Данила. У нас в Новгороде, как обстановка. Данила покачал головой, что само по себе уже не внушало оптимизма. Пожевал губами, ответил. Плохо воевода! На торговой стороне неспокойно, дюжи, неспокойно. Как князь отправился в поход, так боярские купеческие людишки сразу народ було мутить стали. Пуще других вощники Ивановской ста стараются, и не только у предтечи. Всюду за Волхвом их наимиты к бунту подстрекают. Бурцев скрипнул зубами. Да, Ивановская сотня, сила серьезная. В былые годы притеченские нажили капитала на торговле с Ганзой и ныне вершат весь торговый суд Новограда. Членство в этом купеческом клубе стоит 50 гривен серебра, сумма немаленькая. Кто сможет нести ее, то в состоянии потратить деньги и на решение иных насущных вопросов. На изгнание ненавистного князя, например. «Боюсь, как бы вечевой колокол на Ярославом дворище не ударил воевода», добавил Данила, и осекся. Накаркал муж учёный, ну прямо как в воду глядел. Далекий, но явственно слышимый гул донёсся из-за стен детинца с противоположного берега Волхова. И то был незадорный запевало веселого перезвона церковных звонниц. Одинокий, угрюмо сплошный звук Большого колокола Никольского собора ни с чем не спутаешь. Бум! Бум! Бум! Били в набат. Там, за рекой на торговой стороне, сзывали вечи. Собрание онемело. И все, блин, к одному. Грохнула дверь. Вбежал в горницу отрок из молодшей дружины, давеча посланный за посадником и тысицким. Замер, держась за косяк. Запыхался парень. Слово молвить не может. Глаза квадратами, рожа красная, губы дрожат. «Беда воевода!» Тяжко выкошлянул наконец отрок. «Тысяцкий убит!» Посадник к Ивановской ста примкнул. Волнуется вся торговая сторона. Еле к Волхову протолкался. «Ну вот!» – выдохнул Бурцев. «Началось!» Ох, не вовремя ты отлучился, княже Александр. Да чего же не вовремя?